Бедного генерала Мехлис попросту запугал и задергал придирками. Что не скажет Козлов. Мехлис во всем подозревал вражеские поиски. Весь перешеек-то в 32 километра по фронту, а Мехлис завел тут громоздкие канцелярии и даже курсы по ускоренному обучению командного состава. А дармоедов-то сколько Но все пределы, кого не спроси, каждый исполняет поручение начальства. Да повторяю, писать стыдно. Неслыханное дело: на фронте возникли сразу два штаба. Свой личный штаб медлис натравливал на штаб командующего армии. Сложилась нездоровая обстановка кляус, доносов и болтологии. Вчера совещание, сегодня заседание, завтра отчетно выборное собрание, послезавтра Мехлец собирает парт-актив, чтобы решать вопросы о воспитании бойцов в духе непоколебимой верности делу Ленина-Сталина. Муза бюрократии парила над армией. "Что вы мне тут толдычите?" кричал Мехлец на военных, к их несчастью подчиненных ему. Вы изложите все четко, на бумаге с приложением печати и чтобы вашу подпись удостоверил секретарь парторганизации. Вот тогда и будем разговаривать. Абсолютный профан в военных делах Лев Захарович запретил бойцам отрывать даже окопы и траншеи. Вам бы только в земле отсидеться трусы, оскорблял он людей. Окапывание подрывает наступательный дух красного бойца, а большевик должен смело глядеть в лицо смерти. Всю тяжелую артиллерию, которая сам Господь Бог велел торчать в тылу, Мехлис выдвинул на самый передний край фронта. Дивизия есть дивизия, а Мехлис, держал их кучей, не разрешая растягиваться, теснил солдат одного к одному. Как жильцов коммунальной квартире, и дивизия занимала фронт на пятачке в 500 метров, а Козлов боялся вмешаться. Погубит он всех нас. Ну что делать? Кому жаловаться? Тронь это дерьмо, так оно тут же завоняет. 1937 год с его кошмарными страхами витал над Керченским полуостровом, и положение Козлова я понимаю. Во все времена, во всех войнах России русские генералы, не согласные с высшим начальством, сразу подавали в отставку, и за это их уважали. Но теперь-то времена иные. Попробуй Козлов заикнуться об отставке или несогласии с Мехлесом. Он был бы сразу уничтожен как изменник. Сталин знал, что Козлов задёрган Мехлесом но верил не генералу Козлову, а партайгеноссе Льву Захаровичу. Товарищ Мехлис не подведет, хороший товарищ. Когда он был редактором Правды, там у него одну правду писали. Сколько у нас писали об этом мерзостном человеке, и хоть бы один автор сказал о Мехлисе добрые слова. Нет, никто не сказал. До чужих жизней Мехлис никогда не щадил, стрелял людей направо и налево, словно это не люди, а мухи. Но свою-то голову он берёг, Еще как берёг. Стоило над плацдармом появиться вражескому самолету, и Мехлис сразу поднимал в небо не только изкадрили истребителей, но иногда целые авиаполки. Маршал авиации Скрипко писал: что едино лишь для безопасности самого представителя ставки. Авиация фронта быстро выработала моторесурсы. А когда действительно потребовалось летать в полную силу, многие истребители не могли подняться. Голова незабвенного Льва Захаровича обошлась нам в 400 самолетов. Конечно, Москва не затем собрала большие силы, чтобы там топтались на одном месте и пожирали казенную кашу. Ставка не раз толкала Крымскую армию в наступлении, чтобы рванулась в глубину Крыма, чтобы выручила из раненой Севастополь, чтобы взяла перекоп и захлопнула крышку котла, в котором армия Манштейна и погибла бы. И только в апреле Мехлис с Козловым начали наступать, но так бестолково, что все атаки оказались бесполезны. Солдаты даже не знали, как наступать за огневым валом, не умели атаковать следом за танками. Радиосвязь бездействовала, Штабы, как в гражданскую войну полагались на телефоны, а если и телефон отказывал, они рассылали ординарцев. «С бегай, Ваня. Скажи Петухову, что ему должно быть стыдно. Манштейн очень легко отвоевал у мехлиса город и порт Феодосию, отчего войска Крымской армии еще более стеснились на маленьком пятачке, словно люди в переполненном трамвае. Немцы под Севастополем фортам его давали такие названия: Ленин, Сталин, Максим Горький, Молотов, ОГПУ, ЧК, Сибирь. Охота на Дров возвестил Манштейн. Именно так назовем мы эту операцию. Из этой каши, что заварили сталинские стратеги, мы устроим кровавую кашу. На рассвете 8 мая немецко-румынские войска начали охоту на Дров. И уже к вечеру наш фронт развалился. Бойцы сражались отчаянно, на пределе сил, гибли героически, понимая, что мостов от Керчи на Тамань нету, море. Моряки в тельняшках вставали в полный рост и крича «Полундра!», пытались из винтовок стрелять в узкие триплексы танков. Все они и погибли под гусеницами Манштейн вспоминал. Все дороги были забиты брошенными машинами, танками и орудиями противника. На каждом шагу навстречу нам попадались длинные колонны пленных. Перед нами, в лучах сияющего солнца, лежало море. Керченский пролив и противоположный берег уже кавказский. Цель, о которой мы так долго мечтали, была достигнута. Мехли сбежал, оставив врагам 176 тысяч пленных, все самолеты, все танки и 2.500 орудий, которые Манштейн сразу отправил под Севастополь крушить его защитников. Но перед тем, как убежать, Лев Захарович отправил донос на генерала Козлова как на изменника. И Сталин, получив этот донос, показал его Жукову. Вот видите, к чему приводит оборона, до которой у нас так много охотников. Надеюсь, товарищ Тимошенко, рвущийся в бой, понимает, что лишь в наступлении вершится победа. Около полуночи 11 мая он вызвал Будённого. Семён, поезжай туда сам и разберись. Заставь ты Мехлиса и Козлова остановиться чтобы Манштейн не мог проникнуть к востоку далее. Далее Семён уже Кавказ. 15 мая Сталин издал приказ: "Керчь не сдавать". Но Керчь уже сдали. Крымская армия, брошенная командованием, спасалась вплавь через Керченский пролив. Вплавь, потому что катеров не хватало. Люди цеплялись за каждую шлюпку. А часть наших войск Не сумев пробиться к морю, заживо погребла себя в каменоломнях от и там, глубоко под землей, почти целых полгода она еще держала фронт, пока немцы не задушили их газами. Севастополь теперь был обречен. Сталину доложили, что пришел Лев Захарович Мехлис. Что ему спросил Сталин? Объясниться. Скажите, что я эту сволочь видеть теперь не могу. Эта сволочь с великими почестями погребена у Кремлевской стены, где давно всем известно полно всяких других сволочей и палачей народа, продолжателей дел и интерпретаторов наследия мавзолейного идола. Мы русские по собственной инфантильности, любящие прощать тогда, когда прощать нельзя, до сих пор еще не разгребли эту свалку, образованную возле святыни нашего оскорбленного государства. охота на дров подвел итоги Манштейн, закончилась удачно. И нашим богатым трофеем, наверное, позавидует мой коллега фельдмаршал фон Бок. В бункерах вольфшанце шла активная подготовка к летней кампании. Гитлер, как и Сталин, ложился спать лишь под утро, он включался в оперативную работу ставки лишь после полудня. Тучи комаров налетали исчещёб в штабные бараки. По ночам зловеще угукали нелюдимые прусские филины. На древню сторожевые овчарки из охраны, каждодневно пожиравшие столько мяса, сколько рядовой немец не имел по карточкам в месяц. Настроение у Гитлера было хорошее. Кейтель с Йодлем рассуждали, что лето начинается хорошо. Успех в Крыму определился. Перед нами узенький Керченский пролив и мы сразу окажемся на берегах Тамани, чтобы развивать движение в сторону нефтяных высших Кавказа. Наконец нам повезло и на Волховском фронте, где окружена и полностью разгромлена вторая ударная армия, на которой так уповали в Кремле, и вчера нам сдался генерал, назвавшийся Вассером. фельдмаршал фон Бок вызвал к себе в Полтаву генерала Паулюса. И он предстал тщательно выбритой, стройный, подтянутой супругой походкой человека соблюдающего диету. Первоначальный успех, сказал командующий центром, определен ловкостью Манштейна, а дела в Крыму сразу же отразятся на Барвинковском выступе. Именно от вас, Паулюс, зависит и наш конечный результат. Выход к Волге у Сталинграда. Никаких перемен в сроках более не предвидится, и маршал Тимошенко будет потревожен нами 18 мая. Совсем иное настроение было тогда в нашем генштабе. Совсем иное, просто паршивое. Александр Михайлович Василевский, уже генерал-полковник, был срочно отозван из-под Демянска, где наши войска никак не могли справиться с немцами, попавшими в окружение. Но в кресле маршала Шапошникова, он, новый начальник генерального штаба, чувствовал себя крайне неудобно, словно самозванец, не по праву занявший коронный престол. Со своим приятелем генералом Анисовым он поделился, как начинать, Из чего. По сути дела, начинать мне приходится с позора. Да-да, с позора. Манштейн малыми силами сокрушил в Крыму наши большие силы. Вчера наш самолет пролетел на вреющем полете над крышами Керча. Пилот видел, что все улицы и дворы в Керче забиты нашей брошенной техникой. И теперь нашей же техникой Манштейн станет усиливать свою штурмовую группу под Севастополем. Судьба которого таким образом решена. Между нами говоря, продолжал Василевский. После всего, что случилось в Крыму и под Волховом, нет никакого смысла начинать операцию под Барвинкавом, чтобы штурмовать Харьков. Но как доказать там наверху, что только в обороне наше спасение? А мне вновь вспоминаются слова молодого комбата, который как-то услышал генерал Родинцев. Я эти слова с удовольствием повторяю для тебя, читатель, ибо мне они представляются мудрыми. Только научись тому, как нельзя воевать, и тогда будешь воевать как надо. Вот и вся тут премудрость. К сожалению, у нас часто воевали так, как нельзя. Глава 14. Нарать идучи. Прошу обратить внимание на очень рискованный стык во времени. Паулюс готовил армию для удара по Барвинковскому выступу 18 мая, а маршал Тимошенко планировал перейти в наступление опять-таки с этого выступа 12 мая. Их планы разделяла одна неделя, но уже в этом почти совпадении дат и точным определению боевых позиций чуялось нечто роковое. Шапошников, навсегда покидая Генштаб, еще раз просил ставку воздержаться от Харьковской операции, считая ее рискованной и малоподготовленной. Но Сталин, по словам Василевского, дал разрешение на ее проведение и приказал Генштабу считать операцию делом направления то есть делом Тимошенко и ни в какие вопросы по ней не вмешиваться. Иначе говоря, Сталин, отвергая услуги Генштаба, брал ответственность за предстоящее наступление как бы на себя. Почему не вмешиваться, переживал Василевский. Без указаний Генштаба разве мало дров наломали в 41? -м? Ведь не один я тут сижу. Здесь круглосуточно работает мозг всей нашей армии. Я все таки вмешаюсь. Желаю успеха, голубчик, ответил Шапошников и ушел. Будущее трагедия Сталинграда определялась просчетами Сталина и боевым оплонбом маршала Тимошенко. Всегда излишне самоуверенного в своих талантах и в своих силах. После страшного разгрома армии в Крыму, казалось, нет никакого смысла начинать движение на Харьков, тем более не с широкого плацдарма, а лишь с бородавки Варвинковского выступа. После крымской катастрофы многие понимали, что обстановка на юге изменилась в пользу противника. И наши, и западные историки согласны в едином мнении, Положение Красной армии могло спасти не наступление, а напротив, отказ от него, чтобы занять нерушимую оборону. К сожалению, Сталин и Тимошенко рассуждали иначе. Катились грузовики с молодыми солдатами последнего призыва, для которых битва за Харьков станет первым и последним их боем. По зеленеющим обочинам неторопливо шли ветераны круча на ходу цигарки, иные даже босиком покрикивали молодым мотопехота от того, что шагать неохота. впервые за всю войну солдаты увидели в небе превосходство нашей авиации над вражеской своими глазами убедились в том, что тяжелые КВ это не выдумка окопных краснобаев Броня танков была украшена надписями: "За Сталина", "За нашу советскую родину" и «Вперед к победе". Всё это настраивало войска на боевой лад. Да и кормить стали намного лучше. А до этого сидели на мерзлой картошке, которую выкапывали на заброшенных огородах под пулями немецких снайперов. В кисетах солдат зашуршала махорка. По утрям старшина делил водку, как положено перед наступлением. Особым почётом пользовались бронебойщики с длинными ружьями ПТР, которые они таскали вдвоем, как носят деревья, один с хвоста, а другой с комля. Радисты приникали к штабным аппаратам, боясь пропустить в эфире сочетание цифр 777, которые послужат сигналом ко всеобщему наступлению. Молодой генерал Кузьма Акимович Гуров навестил в эти дни Александра Ильича Родимцева. На передовой широким жестом выставил на стол бутылку портвейна, на этикетке которой красовалась популярная марка Три семерки». Родимцев, человек нервного склада характера, легко возбудимый, худощавый, очень подвижный, побарабанил по бутылке пальцем. Три семерки» Что за символика? Как по заказу. Ну, по Годякимоч. Сначала допросим одного франта. Пленный действительно выглядел добротно, словно свежий товар, полученный прямо со склада. Морда сытая, сапоги сверкают, мундир с иголочки. Начали. Какой дивизии? 23. -я. Инфантерия? Нет, Панцер. Откуда появились в наших краях из Парижа. Карта парижского метро и фотография пленного на фоне мостов через Сену подтверждали его слова. Генерал Гуров, как политработник, спросил: "Нравится ли ему в России?" "Совсем не нравится", отвечал пленный. "А воевать нравится?" "Если б не эта война, что бы я делал?" Наживать корпус станка на заводе это не по мне. Как бы я еще смог повидать Норвегию, Крит, Ливию, побывать в Афинах и в Париже, и все это бесплатно за счет вермахта? Роденцеву было не до лирики. Он спросил: "Почему вы так откровенно с нами?" А что мне скрывать? Я попал в плен случайно и пробуду в плену недолго. Скоро вы все будете уничтожены нами, и я тогда получу двухнедельный отпуск. Я долго не усижу за колючей проволокой, а вот вы еще насидитесь. Ну что ж, посмеялся родимцев. В откровенности вам не откажешь, в смелости тоже, за что и хвалю. Пленного увели. Гуров открыл портвейн. Верно говорят наши бойцы, ожил Фриц, отогрелся на солнышке. И теперь не слыхать, чтобы Гитлер капут, орали, как это зимой было. Перезимовали суккины дети. Да, согласился Родимцев, признак нехороший. Но меня сейчас тревожит иное. Я заметил уплотнение боевых порядков перед своим фронтом. Не напорится ли наш кулак на немецкий? Свои Корпусные эшелоны Паулюс придерживает в Харькове, выдвигая лишь дивизионные резервы. Ясно, что немцы сохраняют силы в тылу для ответных ударов. В осторожности Паулюсу никак не откажешь. В уме тоже кивнул Гуров. Это не Райхенау, который частенько пёр рожон, действуя нахрапом. Я беседовал тут с Баграмяном. Армянин с Башкой собаку съел на штабной работе. Так вот, он говорил мне, что в поведении Паулюса чувствуется крепкая академическая школа. Скверно, если мы станем его недооценивать. Такой академик способен, кажется, переломать мебель и перебить всю нашу посуду. В канун наступления маршал Тимошенко созвал в Купянске совещание командармов. Еще раз, заверив их в слабости противника, он говорил о полном преимуществе своих армий как в живой силе, так и в техническом обеспечении. На этом же совещании были произнесены слова: уже одно то, что товарищ Сталин, наш великий друг и учитель, одобрил наступательные планы армии, может служить верным залогом в предстоящем успехе нашего наступления должен сказать, писал очевидец, что это сообщение, прозвучало тогда весьма обнадеживающе. Мы сочли, что возложенная на нас задача связана с самыми широкими планами Ставки. Как и водится, все было достаточно засекречено, и потому командиры и даже генералы не могли знать о тех мнениях, что складывались в Генштабе и в кабинете Сталина. Не всегда совпавшие. Повторялась сказка про белого бычка. Сталин ожидал удара немцев по Москве и толкал Тимошенко вперед, чтобы он его натиск на Харьков оттянул немецкие силы от Москвы, а Тимошенко ставил перед собой задачи более широкие выйти на широкий стратегический простор, чтобы изменить весь ход войны. В ночь на 12 мая Тимошенко торжественно объявил приказом по войскам, что открывает новую эпоху в истории войны с заклятым врагом человечества. Этот преждевременный пафос многим пришелся по душе. Гуров сказал Родимцеву, что говорить о новой эпохе рановато и даже не скромно. Как бы ни были благородны цели полководца, Но лучше бы воздержаться от таких эффектных прогнозов. Да, скупо кивнул родимцев Что-то у нас быстро забыли о мудрости предков. Не хвались, на рать идучи. В армии Тимошенко напряженно ожидали сигнала 777. Паулюс просыпался очень рано и встревоженный подозрительным молчанием эфира сначала спрашивал Гейма, своего начальника штаба, дал ли что-нибудь ночной радиоперехват. Русские помалкивают. Теперь совсем не так, как было в прошлом году, когда они трещали как сороки, и мы смеялись над их наивной болтовнёй в эфире. Тогда, вздохнул Гейм, воевать было легче. Я всегда знал, что думает полковник Иванов и чего боится генерал Петров. Впрочем, Лондонское радио на днях сообщало, что Тимошенко намерен наступать на Харьков и Днепропетров, чтобы выбить из-под наших ног плацдарм для продвижения в сторону Майкопа. Фердинанд Гейм был извещен, что на его пост начальника штаба 6-й армии скоро пришлют полковника Артура Шмидта. Но Паулюс спросил Гейма не торопиться с укладкой чемодана. Мы неплохо сработались, И чтобы не терять вас для своей армии, я прошу вас, гейм, принять четырнадцатую танковую дивизию, в которой служит и мой сын Энст Александр, с которым, сказал Паулюс, я стараюсь встречаться пореже, чтобы его не заподозрили в отцовской протекции. Сейчас он капитан и при мне капитаном останется. А вас, гейм, Я постараюсь рекомендовать для производства в генерал-майоры. Гейм осторожными намеками дал понять Паулису, что полковник Артур Шмидт выдвигается на его место не столько оперативными талантами, сколько иными качествами. Паулис намек понял. "Очевидно", сказал он, "чтобы я не свихнулся, ко мне решили приставить идейную гувернантку, Неужели полковник Баграмян тоже водит маршала Тимошенко на политических помощях? Мне, как и Блюхеру, необходим только Гнезинов. Вечером в казино Харькова немецкие офицеры смотрели советский документальный фильм «До военных времен. Борьба за Киев, в котором на примере маневров Красной армии была показана ее высокая мобильность. Ее придавая тактика массированная мощь ударов воздушных и танковых. Паулюс, как генерал-штаблер, изучил этот фильм еще в Цосине, а сейчас просмотрел снова глазами придирчивого специалиста. Вечер выдался хороший и тёплый. После сеанса в душном казино было приятно прогуляться под липами хайковских переулков. Попутчиком Паулису стал генерал-майор Отто Корфис, командир пехотной дивизии, склонный ко всяческим историческим аналогиям. Сейчас сопровождая командующего, доктор Корфис первым делом переложил вальтер из кобуры в карман мунтира. "Советую и вам поступить так же со своим парабеллумом", сказал он Паулиусу. "Вечерние прогулки в России опасны". Конечно, доктор Корфис, в отличие от Паулиуса, еще весь находился под впечатлением документальной киноленты. На экране все выглядит превосходно, и хочется аплодировать, но я никак не могу понять, куда все это делось. Красная армия в 30-е годы бесспорно была лучшей армией мира. Но сталинские наркомы, кажется, погнались потом за рекордами, кто выше прыгнет, кто дальше плюнет, кто глубже нырнёт и никогда не вымернет. Я думаю, рассуждал Отто Корфис, легче всего приготовить одного стахановца, дающего сразу тысячу процентов норм, но гораздо труднее наладить работу многих, многих тысяч рабочих, дающих 100 обязательных процентов нормы и ни одним процентом больше. В конце 30-х годов все утерянное русскими в погоне за рекордами освоили мы немцы и теперь наш вермахт ставит рекорды взятые из поучительной практики прошлого красной армии размеренные шаги гитлеровских генералов резко звучали в тишине мертвых улиц оккупированного ими города паулюс доселе молчавший вдруг заговорил я не боюсь маршалов вроде тимошенко Но следует остерегаться новых русских полководцев, которые еще никому не известны, но которых Россия обязательно сыщет в своих необъятных недрах. Они, эти люди, может и не смотрели кинохроники Борьба за Киев, но они наверняка многому научились на жестоких уроках прошлого года, научились у нас. Мимо генералов освещая улицу фонариками, процокал сапогами патруль автоматчиков, а позади немцев шел с карабином на плече русский полицай в кургузом пиджачке и пролетарской кепке. На площади Дзержинского генерал Корфис спросил: "Правда ли, что Гейма заменяют Артуром Шмидтом?" "Да, в назначении Шмидта Меня смущает лишь отсутствие у него высшего военного образования. Впрочем, такого образования не имеет и фельдмаршал Лакетель, услуживший фюреру. Корфс уже был замешан в острых конфликтах с войсками СС, которые словно тень сопровождали шестую армию. И сейчас стоя под одиноким фонарем на площади Дзержинского, он вдруг заговорил: а загадочном кружке друзей Гиммлера. Надеюсь, вы о таком кагале слышали? Кое-что ответил Паулюс. Но в этот кружок, насколько мне известно, входят нацистские интеллектуалы или очень богатые люди. Разве Артур Шмидт принадлежит к их числу? В роли интеллектуала он выглядел бы смешно, однако не забывайте, Шмидт из богатой семьи гамбургских коммерсантов. Ах, вот оно что. Впрочем, сказал Паулюс, нацистские убеждения Шмидта вряд ли могут помешать исполнению им своих обязанностей. Спокойной ночи, доктор Корфис. Я покидаю вас. А то мой зять, наверное, уже волнуется, время позднее. Были первые числа мая И до немецкого наступления 18 мая оставались считанные дни. Когда состоялось знакомство Паулюса с новым начальником штаба 6-й армии Артур Шмидт оказался вульгарным крепышом с круглой головой, плотно в широкие плечи. Бодрый, хорошо упитанный коренастый, на вид лет 40 не больше, небрежным жестом он вынул из кармана пачку сигарет Аттика и достался зажигалку. Одновременно с язычком пламени из зажигалки выскочил забавный смешной чертик. "Чем только мой чертик не шутит", сказал Шмидт. Отныне эти два человека, Паулюс и Шмидт, столь разные, станут неразлучными до самого конца сталинградской эпопеи. И они оба умрут на родине. Паулюс в Лейпциге, А Шмидт в Гамбурге, разделённый не только географией, но и политикой. Между ними скакал этот пламенный чертик. "Позвольте посмотреть", протянул руку Паулюс. "Пожалуйста", показал ему Шмидт свою зажигалку. "Это мой священный амулет. Пока мой чертик пляшет в огне, я за свою судьбу спокоен, только бы не посеять эту зажигалку" Паулюс смеясь, показал ему свою расческу. А вот и мой амулет, сказал он, находя тему для установления первого контакта с начальником штаба. Купил на Фридрихштрассе в магазине еврея Лебензона, когда получил первый чин фендрика. С тех пор прошло много-много лет, но эта расческа всегда остается при мне. Я, как и вы, суеверен». Шмидт внимательно осмотрел амулет Паулюса. Странно, что за все эти годы из расчески не выпал ни один зубчик, и выглядит она совершенно новенькой. "Да", отвечал Паулюс, "В блаженные и невозвратные времена, в Гельгенцайте, когда у нас еще не было фюрера, немцы из любого дерьма умели сделать шоколадную конфетку. Хоп" сказал Шмидт, щелкая зажигалкой с чертиком и раскуривая сигарету. Он охотно согласился, что в старые времена вещи были добротнее. Останется ли что-либо от наших эрзаццев? Осколки, вынутые из наших ран, вот они останутся. Осколки не эрзацы, отвечал Шмидт. Они-то как раз сделаны очень добротно, даже слишком добротно. Не думали они тогда оба, и Паулюс, и Шмидт, что эти их амулеты, зажигалка с чертиком и старинная расческа доставят потом немало лишних хлопот советским генералам-победителям. 12 мая 1942 года ровно в 6:30 по московскому времени Фронтовые радисты выудили из бездонных омутов эфира долгожданный сигнал 777. И сразу заработали Катюши, выстеливая по горизонту огненные трассы: жуу, жуу, жуу. Ёмные комроты и молоденькие комбаты выдергивали из кабур чернённый пистолет ТТ и призывали бойцов. За мной, славяне, даешь, Харьков. Работь не надо, а помирать придется. Ура! Все там будем. Удар, тщательно подготовленный Паулюсом на 18 мая, маршал Тимошенко предводитил на 6 дней. А боевой порыв его войск, устремленных на Харьков, В германских штабах восприняли радостно, почти восторженно. Оперативники даже поздравляли друг друга. Для нас это волшебный дар небес, подарок судьбы. Спасибо маршалу Тимошенко. Он облегчил исполнение наших планов в операции Блау, как будто все эти годы он получал жалования не от Сталина, а от нашего фюрера. Яснее всех выразился в это утро сам паулюс Лучшего мы и ожидать не смели. Нам уже не придется ломать последние зубы, прогрызая оборону противника. Русские сами лезут в капканы, для них расставленные. Как верующий человек, я могу только воскликнуть: "С нами Бог!" Впервые прорезался голос и его начальника штаба Шмидта. Не будем забывать, тактично напомнил он, что при обоюдной готовности противников неизбежно следует встречное сражение, а это, пожалуй, самая сложная форма боя. Паулюс в ответ полковнику Шмидту только посмеивался. Именно этот вопрос и занимал меня более всего, когда я вел кафедру тактики. Суть дела очень проста. Пусть слабый И далее ослабляет себя в наступлении, а сильный сидит в обороне. Появление Адама не предвещало ничего хорошего. Требуется ваше вмешательство, выпалил он Паулюсу. Срочно созвонитесь с Джованни Мессе. Вот уже два часа подряд в Днепропетровске на бьются немцы с итальянцами. И страшное, если дело дойдет до гранаты и автоматов. Подробности таковы. В кинотеатре Днепропетровска демонстрировался трофейный фильм Антон Иванович Сердится». Немцы стали изгонять союзников с лучших мест, хотя итальянцы купили себе дорогие билеты. Началась кровавая драка. Безмозглые фашисты горланили гитлерцы: "А вы нацистская сволочь", отвечали итальянцы. Союзники не сходились идейно. Ближайшее родство итальянского фашизма с германским национал-социализмом им суждено было познать несколько позже, на палитбеседах в лагерях для военнопленных. Паулюс вышел на связь с Мессе. "Камарат", сказал он ему. "Вы, наверное, извещены об этом прискорбном инциденте в Днепропетровске". Да, прекрасная комедия Антоны Иванович сердится. Прошу строго наказать своих виновных солдат. Если вы, компанию накажете своих немцев, накажу, обещал Паулюс. После чего, я думаю, для укрепления боевой солидарности следует устроить товарищеский ужин для солдат Вермахта и дерселььеров ваших частей. Солидарность, хохотал Джованни Месса. Но если моих ребят посадить за один стол с вашими, то боюсь, что Антон Иванович рассердится еще больше. Паулюс бросил трубку телефона и сказал: "Эта драка из-за лучших мест опасный сигнал для будущего 6-й армии и, пожалуй, для всего нашего вермахта. Теперь многое зависит от того, Дорогие или дешевые места получит итальянцы в окопах большой излучины Дона. Вильгельм Адам проявил редкое остроумие. Самые дорогие билеты достанутся нам, немцам. Именно так и случилось потом под Сталинградом. На всякий случай Паулюс принял таблетку первитина. Первитин сегодня просто необходим, сказал он, запивая горькую таблетку. Чувствуя, предстоят бессонные ночи. Глава 15. Барвенковский капкан. Не стану утомлять читателя нумерации полков и дивизий, не стану перечислять имена их командиров, безвестно сгинувших или тех, что обрели бессмертие в наших энциклопедиях. Стараюсь быть скуп в цифрах и датах, стараясь донести лишь главную суть событий. И всегда помнить, что на поле битвы все читается иначе, нежели читалось тогда на оперативных картах, а потом читается в мемуарах. Как бы ни философствовали в самых высших инстанциях, как бы ни мудрили в средних, все это было далеко от окопов, где солдаты Всю мудрость жизни, политики, стратегии и тактики воплощали в едином душевном призыве: "Бей их гадюков, только бы прицелиться, и ж зат-то отклячил обошку за пенек ховает, до света не управимся". Не в меру бодрые доклады маршала Тимошенко дали Сталину повод для резкого осуждения работников генерального штаба. Если вас, любителей обороны, не подтолкнуть, как следует? Мы бы так и торчали на одном месте. А теперь видите, как удачно все складывается у Тимошенко под Харьковом. Верно? Наступление началось прямо-таки превосходно. Ударные силы нашей армии рвались на стратегический простор из невыносимой и тяготеющей над ними узости Барвенковского выступа, охватывая при этом Харьков с юга и со стороны Волчанска двигалась на Белгород вторая группа, огибая Харьков с севера, и где-то уже за Харьковом они должны были сомкнуться, чтобы устроить немцам хороший котел. Внешне все было задумано вроде бы правильно и сомнений не вызывало, Зато сразу же с первого дня возникли подозрения. Но возникли они не там, где Тимошенко склонялся над картами, красным карандашом отмечая стрелы прорыва. Подозрения появились там, где в невообразимой пылище шагали наши солдаты, рассуждая меж собой, чтобы их не слышали командиры. Что-то не похоже на немцев, гляди, Вась, сматываются от нас и даже не пальнут для порядка. Это как понимать? Вроде бы и далее нас заманивает. Добраться да, чует сердце не к добру. В некоторых сёлах немцы оставляли богато накрытые столы со своим шнапцем и нашей самогонкой. Навалом было пирогов, свинины, гусей и всякой другой снеги. Думали, что отравлено, поначалу боялись, а потом попробовали, никто не помер и наварились. Колхозники говорили, что немцы сами пировать собирались, да вдруг разом снялись и удрали. А куда удрали-то, спрашивали их. А шут их ведает бала бала и давай дёру. В одном месте разбили отступавшую штабную колонну с радиостанции. Немцы оставили портфель жёлтого цвета, что определяло его секретность. В портфели нашли бумаги с верными характеристиками наших командиров, и вечером, подвыпив, особист полка говорил: «Все знают. Кто пьет, кто трезвенник, у кого жена, у кого дети, даже адреса домашние собирали. Мы уж на что мы и то своих же людей так не знаем. Капитан Панкратов, где ты? Да, здесь я, а что?" Атомляга, что ты вот с шуркой водянкиной шуры-муры на синавале крутил. Ты даже это немцам известно. Немецкая разведка даром хлеба не ела. И в тот же день, первый день нашего наступления, Паулюс был извещен, что Тимошенко на один километр фронта имеет лишь до 19 орудий и не более пяти танков. Новых же танков очень мало, чаще старых модификаций с противопульной броней на бензиновых моторах, почему они и вспыхивают как спички. Впрочем, когда на фронте уже завязались бои, Паулюсу доложили. Тимошенко что-то уже почувствовал, потому что начинает вводить свои вторые шелоны. Так рано? удивился Паулюс. Шмидт, вы слышали? Да, слышу. Все Это очень странно. Но мы не станем самобольщаться, сказал ему Павлюс. В отличие от маршала, мы побережем не только вторые, но и третьи эшелоны. Сейчас многое зависит от энергии фон Клейста. Клейст не опоздает для удара с южного фланга, заверяли его. После неудачи под Ростовом ему необходима реабилитация под подкалькавым, чтобы вернуть себя расположение фюрера. В первый день наступления наши войска продвинулись вперед где на 10-20 км, а там, где немцы оказывали сопротивление, даже 2 километра брались с неимоверным трудом. Танки противника еще не появлялись, авиация только прикрывала отход своих войск или вела разведку. Немцы очень экономно расходовали свои силы. На юге выступа южнее Барвенкова, они бросали в бой строительные батальоны. Нам попался в плен солдат из похоронной команды и даже из команды по сбору трофеев, барахлочик. За ночь Паулюс выкатил из Харькова свои ролики, и второй день наступления Тимошенко стал днем переломным. Сопротивление ожесточилось. Паулюс запросил Адама, "Готовы ли к атакам панцердивизии «Хуба» и Риттерсгейма?" "Да", отвечали ему. "Всего 370 машин. Хуба и Риттерсгейм с нетерпением ожидают ваших распоряжений". "Отлично. Не пора ли нам расшатывать фланги Тимошенко?" На танке пусть Хубе примет пехоту. Заодно предупредит Рихтгоффена, чтобы его четвёртый воздушный флот выделил нам пикирующие бомбардировщики. Я подозреваю, что маршал Тимошенко, припомнив свою молодость, проведенную в конюшнях, обязательно прибегнет к помощи Чеквалире. Конечно, сказал Паулюс. Мне генералу Как-то не совсем удобно учить маршала, но в этих условиях ничего другого не остается. Удары танков и авиации Тимошенко воспринял на свой лад, как доказательство слабости противника. Ну вот, обрадовал он Багромяна, «Паулюс уже на грани истощения, он транжирит свои последние козыри. Силы противника сознательно им преуменьшались, а свои собственные Тимошенко преувеличивал. Совершенно не понимаю и объяснений тому нигде не отыскал, почему Семён Константинович был убежден в том, что на подмогу его армии идут свежие дивизии из Ирана. Но боюсь, они поспеют к шапочному разбору когда мы своими силами разделаемся с фрицами, говорил он. 13 мая уже наметилась неразбериха. Чтобы соединений и штаб самого маршала работали в отдалении от передовой, иногда их разделяли 20-30 километров. бывало что и более. При этом они все время перемещались, не предупреждая фланговых соседей. Радиосвязь работала безобразно. Позывные частей перепутались, и в этой сумятице всеобщего воодушевления мало, кто еще догадывался, что управление войсками было уже потеряно. Но Тимошенко, уверенный в себе, уверял Москву и свой штаб, что все складывается по плану. Я очень доволен ходом событий. Маршал Москаленко, сам участник этих событий, По этому поводу писал. Ошибочные оценки не были изменены в ходе боевых действий, даже тогда, когда наши войска по существу уже потеряли инициативу. Перелом обозначился, и теперь не мы, а Паулюс навязывал нам свою волю. Однако наступление еще развивалось, и в концу дня 14 мая определился даже четкий успех. С Брдинковского выступа мы шагнули на 50 километров, а со стороны Волчанска севернее Харькова пробили оборону врага вглубь до 25 километров. Наверное, это и был тот самый счастливый момент, когда Александр Ильич Родимцев, оторвавшись от стерню вытер восторженную слезу. Вижу, шайтан вас дерю вижу, дома, крыши, садики, фабричные трубы, Харьков, пора пораслать туда наши разъезды. В трудные моменты боя нас выручали сорокопятки, шедшие в порядках пехоты. Те самые орудия в 45 мм, которые в канун войны маршал Кулик и Сталин указали снять с производства. Именно эти пушки и стави нашей палочкой-выручалочкой в годы войны. Прекрасные наводчики казахи с их острым зрением степных жителей раз за разом отмечали точные попадания. Жаксы, жаксы, обдек жаксы восклицали казахи. 15 мая Клейст, южнее Барвенкова уже разворачивал свою танковую армаду. А Маршал авиации Вольфрам Рихтгофен поднял в небо воздушный флот, который выстраивал над нашими войсками небесную постель, обстреливая все живое. в строю дикой свиньи клином врезался в наши слабые авиационные звенья. Но любой натиск врага маршал Тимошенко не считал наступлением, расценивая его как жесткую оборону. Не сдаются окаянное. Мы их переломим. Мы ещё покажем, что умеем бить врага по суворовски не числом, а умением. Тогда же он заверил Сталина в успешности наступления. Между тем сражение уже распадалось на отдельные очаги, изолированные один от другого пробоенными в линии фронта. И в эти пробоины бурным потоком вливались резервы Паулюса. От Славянска с юга начали проскакивать одиночные танки. Иван Христофорович Баграмян запросил южное направление. Какова у них обстановка, где сейчас танки Клейста? Ответ из штаба Малиновского был утешительным. Клейст не шевелится, а мы следим, чтобы Баргенкова он не прорвался, в случае чего предупредим. 16 мая стало последним днем нашего наступления. Наши войска еще продолжали нажим на Харьков, а местные жители, стоя у деревенских околиц, кричали бойцам: "Да оглянитесь назад, родимые, вы-то вперед идете, а за вами-то, Иван, уже немецкие машины шныряют". Из Харькова вернулась конная разведка. Родимцев выслушал, что там творится. Немцы перепуганы, госпитали эвакуируются, с балконов домов свешиваются трупы повешенных, один старик повешен даже вниз головой над панелью. Люди рвались вперед на Харьков, но Родимцев каким-то подсознательным чутьем воина уже ощутил трагизм положения и решил перейти к обороне. Спасибо, ребята, расседлывайте коней. Понимаю вас, понимаю и харьковчан. Но город сейчас не взять». Как же так? Нас в Харькове обнимали, нас всех целовали. Мы заверили харьковчан, что не сегодня, так завтра. Расседлывайте коней, отвечал Родимцев. Понимаю вас и понимаю харьковчан, но город сейчас не взять». Наши войска все больше увязали в оперативном мешке Барвенковского выступа, будь он трижды проклят. И разве можно было тогда подумать, что громадная армия уже обречена? Командующий 6-й армией распрямился над картой. Генерал Малиновский на юге не распознал угрозы со стороны броневого кулака Клейста, нацеленного вот сюда от Краматорска от Славянска. Не догадывается об этом и Тимошенко. А я, Шмидт, не завидую тем минутам свидания, которые уделит потом господин Сталин для приватной беседы со своим маршалом. Явился Вильгельм Адам крайне взволнованный. Ваш сын, капитан Эрнст Паулюс Ранин,